Глава 14. Кто с кем совместим и как это объяснить? Групповая динамика в экстремальных формах. Краткий ответ на сформулированный вопрос. Для максимально динамичного развития группа должна содержать в себе представителей всех цветов. В идеальном мире у нас было бы поровну представителей каждого цвета. Желтые предлагают новые идеи, красные принимают решения, зеленые исполняют. а синие проверяют и подтверждают качество. Но на практике все оказывается далеко не так идиллично. Нередко можно встретить желтого, занимающего должность более уместную для красного. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств желтым удается заговорить начальству зубы и добиться должности, которая требует синего типа поведения. Можно привести массу примеров несоответствия типов людей их должностям. Многие неудачи отчасти вызваны тем, что люди не предрасположены к пороченной им работе. К тому же многое зависит от того, какие мотивы лежат в основе того или иного поведения. Разными людьми движут разные мотивы, и это может заставить их исходить из их базового поведения в тех или иных конкретных ситуациях. Но это уже высшие курсы, а не цель этой книги. Так по каким же принципам формировать команду? Разные цвета сочетаются и не сочетаются по-разному. Существует множество исключений, но предположим, что никто в группе не знает свою поведенческую схему и поэтому не слишком понимает себя. Тогда, в общем и целом, двум людям легче работать вместе, если у них одинаковое представление о темпе работы. Естественные комбинации Синий и зеленый могли бы гармонично дополнять друг друга без особого напряжения с чьей-либо стороны. Они одобрят друг друга, так как оба стремятся к личной свободе и склонны все обдумывать заранее. Поскольку оба интроверты, им будет комфортно друг с другом. Никто из них не строит воздушных замков, оба крепко стоят ногами на земле. Они без нервозности углубляются и изучают ту или иную тему. Да, у них возникают трудности с принятием решений, но уж если они принимают какие-либо решения, то скорее всего основательно продуманные. Также удачно может сложиться союз красного и желтого, поскольку оба любят рубануть с плеча и двинуться дальше. Оба сильные, нацеленные на внешний мир, и поскольку оба вербально развиты, то легко находят слова. Разумеется, в диалоге они будут сосредоточены на разных аспектах, но им будет легко общаться друг с другом. Оба высоко ставят планку, оба быстро соображают. Команда в составе желтого и красного разовьет большую скорость, а поскольку оба четко знают, чего хотят, то они будут мотивировать окружающих на грандиозные свершения. Сложность же заключается в том, что красный может воспринимать желтого как слишком болтливого, но так как и тот, и другой не слишком склонны слушать, то оба в конце концов умолкают, когда считают это уместным. Дополнительные комбинации. Полезно рассмотреть и другой аспект, а именно то, на чем фокусируются разные цвета. Синий и красный ориентированы на работу и деловые связи. Конечно, красный больше интересуется целью, чем самим процессом, а синего больше интересует путь к цели, чем сама цель. Но у них, по крайней мере, есть общие темы для разговоров. Оба посвящают себя работе, а разговорам о футболе и интерьере уделяют ограниченное количество времени. Может быть, только во время ланча. Они могут гармонично дополнять друг друга, и если уподобить их характеры деталям автомобилей, то красного можно сравнить с педалью газа, а синего с тормозами. Оба владеют навыками вождения. Главное не нажимать на обе педали одновременно. По такому же принципу не лишено логики объединения в одну команду зеленого и желтого. Работать они будут в разном темпе, но оба будут проявлять любопытство по отношению друг к другу. И желтый и зеленый считаются с мнением окружающих, которые для них важны и интересны. Пока один жаждет спокойствия, второй хочет, чтобы было весело. У них наверняка окажутся сходные интересы. Зеленый позволит желтому занять столько пространства, сколько тому хочется. Один говорит, второй слушает. К тому же зеленым удается умиротворять истеричных желтых, которые иногда теряют контакты с земной поверхностью. И зеленые, и желтые никогда не забывают о важности человеческого фактора в любом процессе. Конечно, есть риск, что они не сумеют уделить достаточно времени самой задаче, но при этом будут отлично себя чувствовать. Также существует риск, что окружение сочтет их бесполезными. Они только развлекаются. И к тому же, поскольку обоим трудно сказать «нет», возможно, им не следует доверять слишком большие деньги. Провокационные комбинации Есть две довольно сложные комбинации. Не то чтобы в таких комбинациях люди категорически не могут работать друг с другом, но в них точно есть вызов, над которым придется поломать голову. Одно из решений – повысить самооценку у участников группы. Вы наверняка слышали о ком-нибудь, он зануда, но при личной встрече этот зануда может оказаться весьма эксцентричной личностью и преподнести множество сюрпризов. Кто прав и кто ошибается. Это зависит от того, кому адресован вопрос. Все дело в том, что между разными цветами существуют противоречия. Позитивная картинка показывает, как соответствующий профиль оценивает самого себя, а негативная, как человека, воспринимают другие. Мы видим одни и те же вещи под разными углами. А вот и конкретная проблема. Включить в одну команду для выполнения определенной задачи красного и зеленого Довольно рискованно, если качество работы зависит от степени совместимости и уровня сотрудничества, то проблемы возникнут быстро. Зеленый поначалу бывает очень пассивным, его, конечно, никак нельзя сравнивать с красным, который хватается за дело, едва дослушав инструкции. Пока зеленый размышляет над тем, какая нелегкая задача ему досталась, красный бурно принимается за дело. Красный будет критически относиться к вечным жалобам зеленого на огромный объем работы. Зеленый, в свою очередь, сочтет красного агрессивным волкодавом, который никогда и никого не слушает. Но при благоприятных обстоятельствах они, несмотря ни на что, сработаются, ведь зеленые в принципе настроены на сотрудничество, в этом их плюс. Они работают в команде, не занимая лишнего места. В том, чтобы объединить в команде красного и зеленого, есть своя логика. Красный любит отдавать распоряжения, а зеленый с философским спокойствием подчиняется. Согласно теории Марстона, самый дерзкий вызов – это объединить в одну команду желтого и синего. Примечание. Уильям Молтон Марстон. Годы жизни 1893-1947. Американский психолог. В 1928 году опубликовал книгу «Эмоции обычных людей» «Emotions of Normal People», в которой сформулировал теорию диск. Марстон считал, что поведение людей располагается в пространстве двух осей – активность и пассивность реагирования в совокупности с доброжелательностью или враждебностью восприятия окружающих. Он разделил людей на четыре психологических типа, представив это в виде круга. разделенного двумя прямыми, расположенными под прямым углом. Каждый сектор имел свою характеристику, конец примечания. Поскольку они плохо знают самих себя, то атмосфера начнет накаляться с первой же секунды. Желтый ринется выполнять задачу, даже не успев сообразить, что он будет делать и как. Он не читает инструкции и не слушает, в чем состоит суть задания. Он в восторге. какое захватывающе задание они получили синий в это время вчитывается в любой материал какой только сумеет найти. он не говорит ни слова, просто сидит на месте оставаясь невозмутимым он думает. желтолый считает что в жизни не видел такого занудливого чурбана как синий. Синего наоборот будет раздражать нескончаемая болтовня желтого. От этого беспрерывного жужания он начнет закипать изнутри. Синий решит, что желтый болтун и трепач, на которого не стоит обращать внимания. Желтый, обнаружив, что не привлек синего на свою сторону, усилит напор. При самом скверном развитии событий он попытается пустить в ход свое обаяние, и ситуация окончательно зайдет в тупик. Желтый и синий будут сидеть, каждый в своем углу, идутся друг на друга, и каждый из них будет приводить аргументы в свою пользу. Нужно изучать и понимать себя, мой друг. Вот решение проблемы. А как быть, если я не знаю, кто передо мной? Все просто. Go green. Примечание. Зеленейте. Перевод с английского. Конец примечания. Далеко не всех людей легко постичь и разгадать. Прочитав эту книгу, вы сразу сможете вычислить одноцветную личность, как только встретите ее или его. Теперь это не составит для вас труда. Чисто-красного или чисто-желтого легко опознать, но чистых-зеленых или чистых-синих тоже легко идентифицировать, надо только знать, на какие признаки следует обратить внимание. С точки зрения статистики, как я уже упоминал, в один цвет окрашены всего около 5% людей, около 80% двухцветные, остальные трехцветные. Четырех цветов нет ни у кого. Во всяком случае, инструмент, которым я пользуюсь, не предусматривает четырехцветности. Узнать двухцветных сравнительно несложно. Распространенные комбинации двух цветов располагаются так, например, синий-красный, красный-желтый, желтый-зеленый или зеленый-синий. Конечно, случается, что в одной и той же личности уживаются диаметрально противоположные свойства, Я встречал множество желто-синих индивидов. В этом нет никакой аномалии, просто редкое сочетание цветов. Но по-настоящему необычными бывают ярко выраженные красно-зеленые профили. Почему, честно говоря, я даже и сам не знаю. Как-то мне пришлось общаться с начальницей среднего звена, занятой в автомобильной промышленности. Она была решительной, сильной и одновременно исключительно заботливой. Ее забота о сотрудниках была искренней, но проявлялась в нестандартных формах. Так, например, она довольно быстро поддавалась дурному настроению, выволочки, которые она устраивала коллегам, стали легендой. А потом, взяв себя в руки, эта женщина делала все возможное, чтобы смягчить последствия урагана и привести все в первоначальный вид. Сорвавшись на сотрудника, она потом чувствовала себя по-настоящему плохо. Но в тот момент, когда срывалась, она просто не могла остановиться. От того, что ее разрывали две противоположно направленные силы, она приближалась к состоянию выгорания. Примечание. Синдром эмоционального выгорания – понятие, сформулированное американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году. Речь идет о состоянии, которое проявляется нарастающим эмоциональным истощением. конец примечания трехцветных людей читать труднее если кого то очень трудно разгадать это означает что в нем три цвета трудно сказать как он себя поведет это выяснится только в конкретной ситуации лучший совет который я могу вам дать если вы не можете определить какого цвета ваш коллега или собеседник перестаньте говорить и начинайте слушать иными словами если вы не уверены ведите себя как зеленый. Иногда я слышу комментарии типа, этого человека невозможно расшифровать, он же ничего не делает. Но даже абсолютно пассивная личность в любом случае демонстрирует какое-то поведение. И теперь вы знаете, какого цвета скорее всего окажется человек, о котором говорят, что он еле двигается. Медлительность – типичная черта синего типа поведения.